Глава четвертая. Когда Рама и Александра прибыли в театр, они узнали, что их места находились почти у сцены. Молодых людей это не устроило. Они попросили распорядителя посадить их подальше от сцены и поближе к выходу, что было немедленно выполнено. Несмотря на маски, имена в их приглашениях говорили о том, что это богатые аристократы, с которыми Морозини совсем не хотел ссориться. У него самого было две дочери на выданье. и оба молодых человека его устраивали в качестве зятьев. Это вообще были одни из самых завидных холостяков Венеции и одни из самых богатых. Их незамедлительно пересадили на самый последний ряд. Александра тут же принялся угадывать среди масок знакомых ему людей. Получалось в основном с дамами, чему Рам нисколько не удивлялся. Он, как всегда, принялся нашептывать другу о тех, кого узнал. Рам был редким гостем на подобных мероприятиях, в отличие от друга. Несмотря на маскарад, Александра безошибочно кивал многим своим знакомым. «После представления, — начал шепотом ему говорить Гаване, — я представлю тебе графини аскорей Смотри, она только что прошла мимо, ей всего 28 лет, а муж в постоянных командировках на материк. Довольно красивая женщина, скажу я тебе, и чистоплотная, любовников себе выбирает очень тщательно. Меня отвергла, представляешь?» Рама действительно заинтересовал этот необычный факт, и он повнимательнее взглянул на проходящую мимо женщину. Стройная и высокая, в платье коломбины, с черными смоляными волосами, убранными в высокую прическу, женщина не выделялась абсолютно ничем. Лицо было закрыто золотой маской, впрочем, как и у всех, а волосы в Венеции были у большинства жителей черными. Только чувство собственного достоинства и превосходства плыло за ней невидимым шлейфом отличия. — Я познакомлюсь с ней только для того, чтобы ты отстал, — прошептал Рам. — Договорились, — тихонько рассмеялся Александра. Но тут началось представление, и друзья притихли. Принц не очень любил греческие комедии. Или просто актеры каждый раз попадались никудышнее. И не давало покоя странное ощущение покалывания в затылке. У него возникало такое всякий раз при приближении опасности. Или когда в его жизни происходили большие перемены. Руки покрывались мурашками, обострялись зрение и слух. Рам начал потихоньку осматриваться, хотя сам понимал бессмысленность этого. Все были в масках и полумасках. Он незаметно проверил ножи, привязанные к щиколоткам, которые всегда брал с собой, независимо от того, куда идет. Несколько входов в театр были ярко освещены и пустовали. Кроме одного. Принц пригляделся к мужчине, стоявшему в проходе театра на самом верху. Ничем не примечательная черная одежда городского Нобеля. Белая маска закрывала лицо полностью. Высокий, худой, волосы черные. Он ничем не выделялся. Почему он не садится? И совсем не смотрит представления. Рам проследил за ним взглядом. Ему было очень хорошо видно этого мужчину. Он стоял прямо напротив него. А вот на кого он смотрел? Куда-то вниз. На кого-то в первом ряду? И даже сквозь маску был виден голодный и хищный взгляд. Пока Рам пытался разглядеть зрителей первого ряда, мужчина исчез внезапно и неожиданно. А вот ощущение опасности не пропало. Странно. Он с трудом дождался конца представления, бесконечных аплодисментов и поклонов. Актеры несколько раз вызывались на сцену и никак не хотели уходить. Вместе с ними на сцену вышел граф Морозини. Маленький и толстенький итальянец, совсем лысой головой, в костюме рыцаря, выглядел просто нелепо. Он дождался тишины и объявил. «Дорогие друзья, я рад приветствовать всех вас в моем палаццо. Рад, что вам понравилось представление». А теперь вас всех ждет бал Маскарад и прекрасные закуски. Праздник продолжается. Снова раздались бурные аплодисменты, но Рам уже встал с места и потянул друга за собой. Эй, куда мы так торопимся? Александр даже запнулся. Хочу занять наблюдательный пост получше. Не понял тебя? Сейчас поймешь. Рам быстро вышел из высоких двойных дверей и спустился по широкой лестнице. Он уже бывал здесь, поэтому путь в бальный зал не вызывал затруднений. Молодой принц зашел в огромную комнату. Кроме музыкантов, которые настраивали свои инструменты для танцев, здесь находились только слуги. Зеленые ливреи и зеленые маски выдавали в них принадлежность к дому-морозине. Рам снова вышел в холл и огляделся. Аристократическая публика не торопилась покидать театр. «Рам, ты свихнулся!» Маркиз Гавани не выбирал выражений, следуя по пятам за другом. Алесандра, ты знаешь, насколько обострено у меня чувство опасности?» Рам остановился за высокой колонной в холле, закрывавшей лестницу и двери в бальный зал. «Да, очень хорошо. Но что тебя насторожило?» «Я сам не знаю». Рам задумчиво рассматривал лениво спускающихся гостей. По бокам лестницы стояли лакеи и держали на подносах чаши с вином, элем, квасом, водой. «Чувствую, что что-то должно произойти». «Если бы я не знал тебя так хорошо, я решил бы, что ты просто выпил лишнего». Гавани с ужасом наблюдал за заполняющимся залом. Скоро гостей стало так много, что молодые люди перестали наблюдать. Это было просто невозможно. Если здесь произойдет что-то нехорошее, то это чертовски плохо. Так много народу. Раму очень понравилось такое безоговорочное доверие друга. Его интуиция много раз спасала им жизни. Но увидеть опасность в доме высокопоставленного чиновника, окруженного охраной со всех сторон, где находились только богатые вельможи по приглашениям, — Странно. Театральное представление, бал, маскарад, танцы, приятная музыка приглашали расслабиться и наслаждаться. Смех и веселые разговоры со всех сторон окружали молодых настороженных людей. — Ну что? — спросил через некоторое время Александра. — Я не знаю, — задумчиво ответил Рам. — Ты мог ошибиться? — Нет. — это молодой принц мог сказать безошибочно. И Гавани это знал. — Что будем делать? Может, уйдем? Друг потер руки и весело подмигнул. «Если будет драка, не хочу испачкать костюм. Он мой любимый!» «Драки не будет!» Рам продолжил прислушиваться к своим внутренним ощущениям. «Опасность грозит кому-то одному».